Культура как средство повышения духовного уровня, социума. Борьба сил зла с культурными начинаниями. Социальные и природные последствия падения уровня духовности и культуры в обществе. 5 апреля 1938 Радовалась темам ваших рефератов и тому, что они с таким интересом принимаются слушателями. Вы делаете большую работу. Просвещение и воспитание народа есть самая важная, самая насущная и неотложная задача каждой страны. Постоянно следует это иметь в виду. Никакие губительные революции, никакие эксцессы невозможны там, где народ осознал свое назначение в мироздании, свою ответственность и ясно видит смысл своего жизненного подвига. Только расширенный кругозор может исключить не только саморазрушительный застой, но и всякий фанатизм, будь то религиозный или революционный, и укажет планомерный путь эволюции. Помните, как и Христос учил о расширении сознания? Он повторял «откройте глаза и уши». Не только к своим поучениям он предлагал «открыть уши, конечно». Он указывал, сколь глубокий смысл можно усвоить при расширенном сознании. Но нельзя вдеть веревку в игольное ушко. Большое послание не вмещается в малое ухо.